Положите книги на полку, пожалуйста. Вам будет свободнее на столе. Цветаева. Вы ее любите? Очень люблю, очень. А что? П Почитать? Пожалуйста. Хорошо. Сейчас, сейчас что-нибудь. Вот, вот это. Ты проходишь на запад солнце.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 Мне кажется, что все женщины – ведьмы. <смех> <смех> Я не шучу. Что вы говорите? Слово «ведьма» происходит от «ведать». Знать и обозначает женщину, знающую больше других, да еще вооруженную чисто женской интуицией. Видовство, понимание скрытых чувств и мотивов поступков у людей – качество, вызванное... Тесной и многогранной связью с природой Это вовсе не злое и безумное начало в женщине А проницательность Наши предки изменили это понимание Благодаря влиянию Запада в средневековье Христианской религии Взявшую у еврейской дикое, я бы сказал Безумное расщепление мира на небо и ад И поместивши женщину на адской стороне Я всегда готов, образно говоря Поднять бокал за ведьм проницательных Веселых, сильных духом женщин. Как хорошо! Вы даже не знаете, как.